Необъяснимое положение Солнца После ужина метеоролог установил свой кипятильник в твердой уверенности, что ввиду такого длинного и опасного спуска на протяжении 45 километров ртуть покажет по крайней мере 130 градусов и снижение будет около 10 тысяч метров, то есть рекордным за все время. Он даже заранее вычислил высоты для точек кипения от 130 до 135 градусов, чтобы огорошить ими своих спутников. Таково же было его удивление, когда термометр показал только 120. «Моя коллекция опять увеличилась», — заявил он торжественным тоном. «Вы, конечно, не сомневаетесь, что мы сегодня ехали все время очень быстро под гору». «Ну, конечно, ясно». Вода в гору не течет, раздались голоса. Так. А вот гипсотермометр показывает, что мы ехали в гору и поднялись за день на тысячу семьсот метров слишком. Как вам это понравится? После того, как все убедились собственными глазами, что Боровой не шутит, он заявил, очевидно, идя и далее все вниз, мы скоро выберемся из этой удивительной впадины. Может быть, у самого северного полюса. «А я думаю, что готовится какая-то катастрофа», загадочным тоном произнес Громека. «В таинственной яме происходит необыкновенное разряжение воздуха. Давление падает, предвещая ураган, циклон, тайфун, смерч или что-нибудь подобное. А в ожидании этой пертурбации, чтобы перенести ее спокойно, я предлагаю всем благоразумным людям залезть в спальные мешки». Все даже Боровой рассмеялись и последовали совету врача. Но метеоролог предварительно осмотрел, крепко ли вбиты колья, хорошо ли натянутые веревки, державшие юрту. Он действительно опасался какой-то атмосферной катастрофы. Спал тревожно, просыпаясь и прислушиваясь, не усиливается ли ветер, не начинается ли ожидаемое явление, Но все было спокойно, ветер гудел равномерно, как все это время. Сотоварищи похрапывали, собаки сквозь сон ворчали и взвизгивали. И Боровой опускал голову на подушку, стараясь отогнать тревожные мысли и заснуть. Утром он раньше всех вышел из юрты, чтобы отсчитать показания инструментов, вывешенных на ночь. Остальные путники лежали еще в спальных мешках. Вдруг войлочная дверь юрты поднялась. Метеоролог, бледный, с вытаращенными глазами, вернулся в юрту и произнес, заикаясь, «Если бы я был один, я бы больше не сомневался в том, что рехнулся окончательно». «Ну что такое опять, О чем дело? Какая катастрофа разразилась?» Послышались вопросы у одних испуганных, у других хронические. «Тучи или туман почти рассеялись, «И солнце, понимаете ли вы, полярное солнце стоит в зените!» — прокричал Боровой. Все бросились к выходу, толкая друг друга и на ходу одеваясь. Над ледяной равниной клубился легкий туман, и сквозь него то ярче, то тусклее светил красноватый диск, стоявший прямо над головами, а не низко над горизонтом, как полагалось полярному солнцу в пять часов утра, в начале июля под восьмидесятым градусом северной широты. Все стояли, задравши головы кверху, и смотрели молча на это странное солнце, находившееся на ненадлежащем месте. — Странная эта местность, земля Нансена, промолвил Макшеев не то трагическим, не то ироническим тоном. — Да не луна это? — предположил Папочкин. «Может быть, теперь полнолуние?» Боровой порылся в карманном справочнике. «Теперь действительно полнолуние, но только этот красный диск не похож на Луну, и светит сильнее, и греет заметно». «Может быть, на земле Нансена?» — начал Макшеев, но Каштанов перебил его. В полярных странах в летние месяцы луна никогда не бывает в зените. Или ее совсем не видно, или она стоит очень низко. А если это не луна и не солнце, то что же это такое? Но ответа никто не мог дать. Все продолжали делать догадки о опровергать их. Затем позавтракали и собрались в путь. Термометр поднялся до плюс восьми. Туман то сгущался, скрывая красное светило, то разряжался, а оно показывалось неизменно в зените, не двигаясь с места. Путь шел по-прежнему вниз, по ледяной равнине, вдоль берега большого ручья. Уклон как будто становился более пологим. Собаки бежали дружно, путешественники сидели на нартах, по временам вскакивая, чтобы поправить упряжь или устроить мостик через более глубокое русло. Как только солнце пробивалось сквозь клубы тумана, все поднимали головы и смотрели на это странное светило, принявшее такое противоестественное положение на небе. В обед сделали обычный привал. Полдень, впрочем, показывали только часы. Солнце же стояло по-прежнему в зените и, казалось, не думало менять своего места. «Чем дальше в лес, тем больше дров», — ворчал Боровой. Солнце и под 80 градусом северной широты должно перемещаться по небу, а не стоять на одном месте. Ведь земля-то вертится. Во время привала он определил высоту Солнца, которая оказалась равной 90 градусов. «Можно подумать, что мы находимся под тропиком в день летнего солнцеворота или под экватором во время равноденствия», — сказал он после наблюдения. Какую широту прикажете записать? Хоть убейте, я не понимаю, где мы находимся, и что вокруг нас происходит. Мысли в голове путаются, и все кажется каким-то странным сном. Все, в сущности, разделяли это чувство Борового и совершенно не могли объяснить себе это новое непонятное явление, по своей загадочности, превосходящее все остальные. Противоречивые показания инструментов, постоянный ветер с одной стороны — беспросветные тучи, ненормальное тепло, красноватый свет и колоссальная впадина с глубиной большей, чем все известные на Земле. Во время обеда и отдыха строили всевозможные догадки о катастрофах, происшедших с Землей с тех пор, как они на полярной звезде и на земле Нансена были отрезаны от всякого общения, с остальным миром.